Но большей частью она актриса. Иногда просто разведенная жена. Но всегда у нее есть какая-то тайна. Какой-то не то надрыв, не то разрыв, о которой нельзя говорить, которого никто не знает и не должен знать. К чему?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 достает тщательно переписанные на машинке листы и долго оттирает резинкой начерченные слова. Возвор... к возвор... Я видел в вашем окне свет часов в пять утра. Да, я работала. Вы губите себя, дорогая. Берегите себя для нас. Ха -ха. К чему? За столом, уставленным вкусными штуками,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 Да-да, дайте мне луку, дайте мне много всего. Всего селедки, луку. Я хочу есть, я хочу пошлости. Скорее, больше, больше, смотрите все. Я ем селедку. В сущности, что случилось? Просто разыгрался аппетит и потянуло на солененькое. А какой эффект? Вы слышали? Вы слышали?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 «Именно дали, именно двадцать пять рублей!» «Я хочу! Я тварь!» «Теперь идите!» «Идите, не оборачиваясь! Уходите! Скорей! Скорей! Ха-ха-ха!» Истерический смех должен потрясть все ее существо, даже оба существа, и ее и его. Скорее, скорее, Не оборачиваясь! Уходите навсегда!»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 Может быть, она полюбила меня? Тайна!